Глава 8. К. В избушке бабы той в отрогах западных гор. Я вытянул ухватом горшок из печи и помешал кашу из наших запасов. Интересно, чем баба Тоя, как она просила себя называть, питается, когда нет гостей. Когда есть, понятно, можно съесть самих гостей на крайний случай, правда же? В этом деле главное что? Главное заманить. Нервы понемногу успокаивались. Нога уже не так болела. Между ног тоже уже не так тянуло. Не, а что? Ещё штаны бы сняла. Жарко же, понятно. Убираться неудобно, испачкать можно. Я бы сразу упал замертво и уже не мучился. Маджи, мой однокурсник-приятель, говорит, что я мазохист. А я не согласен. Будь я мазохист, я бы отдал порталистам её координаты и подыхал бы, глядя, как она флиртует с этим хлыщом из столичного университета. Я тебя сегодня ждал. Прости, я виновата. Поползай перед ним на коленях ещё, да. Он же настоящий лей в двадцатом поколении. Гон нарута с гору, да силы-то пшик. Что? Что она в нём нашла? Баба-бабой, надменный дрыщ и волосы до задницы. Сзади посмотришь, ни за что не определишь, что у него где-то причендалы прячутся. И спереди посмотришь усомнишься. Ан нет же, как-то отыскала. Ревность пронзила грудь острым кинжалом. Разумеется, парни курса поглядывали на Хольм с интересом. В академии женщин раз два расчёт окончен. А любви и ласки хочется всем, особенно когда по ночам накрывает откат после дневных упражнений по раскачке резерва. Хоть вой, хоть на потолок лезь, хоть в душ иди. Тогда кто-то и раскопал, что она в столице с заведующим спала. Точнее, это он с ней спал. Леи иногда с ней сходит до спонтанных Я читал статью об исследованиях в этой области. В зависимости от уровня спонтанной при регулярных половых сношениях потенциал резерва носителя благородной крови повышается в диапазоне от 10 до 37% на время регулярных половых сношений. И вы предлагаете мне терпеть, как этот простите бабалей будет иметь джилайну в соседней палатке? И я же не соврал. Она что спросила? Точные ли координаты я дал? Точные, точнее некуда. Просто взяты на абум. Ты, милок, миската по более, по более клади, подала как из тумана голос баба-тое. Бабуль, а как же ты миско кушать-то будешь? У тебя ж зубов нет. А я дёснами милок, дёснами, успокоила меня бабулька. Пошамкаю как-нибудь. А вас часом не баба-яга зовут? спросила от двери Джилайна, и в комнатки сразу стало душно и тесно. Два открытых Насти шакна не спасали, ну разве что выпрыгнуть. Но окно это не выход. Я от неё год бегал, но уж раз судьба оказалась так настойчива и находчива, спустить такую возможность Мелкозубу под хвост в высшей степени глупо. Да вроде баба той я была с утра, задумалась старушка. Да, могла и забыть по старости. А ты, девченька, ты присаживайся к столу. Вот водички попить, принеси свежей и присаживайся. Джилайна скривилась, но молча взяла в углу небольшое ведёрко и пошла по воду. Старушенция довольно захихикала и потёрла руками. Сделала гадость на сердце радость. А ты, милок, может, баньку протопишь? Тяжело старушке-то самой. Она вдруг сразу стала больной и несчастной, даже за поясницу схватилась, хотя только что скакала горной козой. А я тебе покажу, откуда в бане всё как на ладони. Подавшись вперёд хитрым шёпотом посолила мне она. Я покраснел, прямо почувствовал, как лицо вспыхнуло краской. А ведь в такой жаре я и раньше бледным не был. Спасибо, бабуля. Я так, бесплатно. «Мне, между прочим, с Джилайной спать рядом. Уже от одной этой мысли начинали путаться, а язык отниматься. А если я еще... я вообще в беспомощный овощ превращусь, бери меня и режь». «А я все равно скажу», — зловредно заявила старушка, — «чтобы не одиноко было подглядывать». Не удержался я. «Так стара я, стара стала», — пожаловалась баба Тоя. «Вот раньше бывало». Она закатила глаза, изображая, как бывало раньше, или просто погрузилась в воспоминания молодости. Это ж какая должна быть память у человека, а столько помнить. Баба-тоя, при цокола с ведёрком лайна. А как же ты тут одна в лесу? Не страшно? Звери не беспокоят? Ой, звери не беспокоят, уверила старушка. Она быстро огляделась, будто кто-то мог её услышать, и продолжила. Нету вокруг зверей-то. Вы всех дёснами перешамкали, полюбопытствовал я. А не знаю, легко отмахнулась старушенце, явно что-то скрывая. Может, и перешамкала, может, и кто помог? Бабуль, а не слышала, может, кто-нибудь что-нибудь не поделил неподалёку? осторожно спросила Джилайна. А вот тут я, кажется, побледнел. Отсутствие зверей, слишком быстрое возвращение Хольм, слишком осторожный вопрос. «Доказано, что больше всего тварей там, где идут боевые действия. Чем масштабнее война, тем больше тварей». «Так глуха я стала на правое ухо!» — пожаловалась бабулька. «А левая не слышит совсем. Не слышала ничего такого. Да и от кого?» — буркнула она. «Зверья и того нет. Да вы кушайте-то, кушайте. Потом в баньке искупаетесь. А потом уже и вы поужинаете!» — засмеялась Хольм. Старая я уже стала, нельзя мне на ночь есть. Желудок уже не тот. И тут она раскатисто пукнула. Громохлёст бы позавидовал. Да и кишечникам уже не лады, так что с вами поем. И она засуетилась в поисках миски и ложки. Я принюхался. Посторонних примесей хвала, да и не в воздухе не появилось. И я отправился наверх за посудой. Джилай на подсокола следом. Я галантно пропустил её по лестнице вперёд и ещё потом несколько минут медитировал, пытаясь прийти в себя после зрелища её подъёма. Нужно было что-то делать со своим. А мне ещё с ней спать в одном помещении. Полы сияли чистотой, Хольм обозначила свой волчий угол, раскинувшись со своим спальником чуть не на пол чердака. И я понял, что мне придётся с ней спать не просто в одном помещении, на одном полу, почти вплотную друг к другу. Только руку протяни. И кажется, снова покраснел. Но к счастью, в этот момент я копался в своём рюкзаке, а потом Джилайна спустилась. Судьба, ты хочешь моей смерти. Но смерти сладкой, не могу не согласиться. И отказаться не могу.